в утырский замок, ни его обитатели никогда больше не видели столь странного обряда. Не случалось в его истории события подобно тому, что происходило на тюремном дворе в солнечный осенний полдень 2 сентября 1812 года. Сначала арестантам не дали положенные на завтрак тюремные баланды. Отказывали не только в еде, но и не позволяли даже промочить горло водой. Затем арестантов освобождали от кандалов и гнали в тюремные карцеры, набивая глухие каменные стаканы людьми, как бочки селедкой. На расспросы надзирателей ничего не отвечали, тамя узников безвестностью. Затем был пущен слушок, что в скором времени будет окончательно решена их судьба. «Вопрос жизни и смерти!» носилась в воздухе. И перепуганные люди, старательно царапая свои имена на тюремных стенах, пытались оставить хоть какие-то известия для своих близких. «Всех замуруют за грехи наши тяжкие», — слышались причитания шляющихся нищих богомольцев. «Родные стены все лучше, чем лапы Аполеоновы», — в ответ вздыхали натерпевшиеся от бар бесхитростные беглые крестьяне. «Ага, тогда враг в бутырке не засядет». «Подсмеивались над ними воры. «Это ж надо сначала стены ковырять, «а потом смердящие трупы вытаскивать. «Значит, и мы при деле окажемся, попортим врагу жизнь». «Пока не врагу, а себе жизнь по самые кишки напортили. «Помирать и то на голодное брюхо придется!» «Недовольно ворчали арестанты из московских мещан. «Хотя бы сухариков на аминь дали!» «А зачем покойника кормить?» «Скалились в ответ воры». Это прямой урон государственному провианту. Покойник Аминем довольствоваться может. Там еще и копейку государеву сбережет. Точно знаю. Государь всех помилует, но заставит на спинах иконы до да колокола из Москвы выручать. Кромовым голосом дьякона умничал упитанный бородатый мужик. Лошадей-то свободных не осталось, а на холопском горбе и надежнее, чем на подводе. Да и быстрее выйдет. Когда перебрав всевозможные варианты, арестанты смирились с любым поворотом своей судьбы, их стали по одному выпускать из карцеров. Прямо у порога один надзиратель протягивал чистую рубаху, второй подносил кружку с глотком вина, а третий ножом резал палец до крови и прикладывал к размалеванному цветными картинками оршинному листу. Подгоняемые надзирателями Тонкими струйками вытекали арестанты на тюремный двор. Они жадно глотали свежий воздух, щурились на полуденное сентябрьское солнце, радостно предчувствуя, что им жаловано высочайшее прощение и даровано жизнь. Их строили в линию, словно выводили на расстрел. Но не вдоль стены, а посреди площади, отчего даже самые подозрительные арестанты, недоверчиво рассматривавшие свои чистые рубахи смертников, постепенно успокаивались. Наконец, когда все арестанты были в сборе, из Пугачевской башни вышел невысокого роста полноватый человек, одетый в черную рясу. «Пойди не как сам Бонапартий!» пронеслось над головами. не тюремный смотритель!» возражали в сведущих бутырских делах воры. «Он у Бонапартия за обезьяну будет!» Впрочем, и первые, и вторые были так заворожены происходящим, что друг друга не слышали. Модеста Павлович несколько раз обошел ряды арестантов, многозначительно на них поглядел, затем, пошарив рукой, вытащил пистолет и пальнул вверх, прямо в зависшее над тюремным двором полуденное солнце. В этот момент ворота тюремного замка распахнулись, и на площадь въехала телега с хворостом, увенчанная сколоченным из досок крестом. Тюремный смотритель вновь махнул рукой, и надзиратели аккуратно покрыли хворост заляпанными кровью оршинными листами рукописного Вальтера Скотта. Потом из Пугачевской башни появился надзиратель Перемягин, он торжественно нес зажжённый факел и нетронутую страницу поэмы. Модеста Павлович поджёг телегу, дождался, пока запыхает крест, и, принимая величественный вид, принялся с выражением декламировать поэму. После нескольких прочитанных стров заметил, что содержимое никак не доходит до взбудораженного сознания арестантов. Однако поручение генерал-губернатора про присягу надо было все равно исполнить во что бы то ни стало. Иначе одуревшие от увиденного надзиратели только и смогут донести о сумасбродной выходке, а очухаются и отрапортуют брокеру, что тюремный смотритель так и не поручил проклятым колодникам Москву поджигать. Тогда уж его и растопчин до смерти замордует, или экспедитор тайной канцелярии со света сживел. что будет», — подумал Модест Палонович и, по ходу меняя слова, зарал во все горло, но старательно и разборчиво. «Вовеки будет проклят тот, кто город свой не подожжет. Угаснет он, как жизнь и свет, предателям пощады нет». Москву сегодня подожжешь, свое спасение обретешь. Наполеон, исчезни, сгинь, сожги французов всех. Аминь.